Глава 12. Конец старой истории и начало новой. 1. Пушкин сказал, «Нет правды на земле, но правды нет и выше». Горькие, красивые слова, однако они вложены в уста Сальери, который готовится прикончить Моцарта. Профессиональные драматурги знают, что зритель лучше запоминает удачные афоризмы, если их произносит отрицательный герой. Христоматийный пример — Афоризмы булгаковского Воланда. Наиболее известные «никогда и ничего не просите». «Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Звучит звонко. «Но вы» — это фраза гордеца, гордыня, грех. И вдобавок сказанное Воландом неправда. Гораздо чаще никто не приходит и ничего не предлагает, не дает приходит с предложениями только к самым ярким и талантливым, таким как булгаков, но их меньшинство. К Эвакуму никто не приходил и ничего не предлагал, он всегда сам проявлял инициативу. А когда действительно пришли и предложили примкнуть к реформаторам, это очень быстро закончилось для него катастрофой. Четверть века он мыкал горе и принял мученическую смерть. Не обрел правды на земле, но вот правду выше обрел. Иначе бы сейчас, спустя четыре века, о нем не писали бы книг. Аввакум, безусловно, принял свою смерть хладнокровно и с достоинством. Во-первых, он был к ней готов. Во-вторых, как верующий человек, ее не боялся. В-третьих, понимал, что огненное погребение его окончательно обессмертит. Смерть не конец жизни, а ее венец. Именно неизбежность смерти придает жизни ценность. Мы любим каждое мгновение жизни именно потому, что знаем — Жизнь конечна. Это знание заставляет нас спешить, стараться успеть как можно больше, все узнать и все увидеть, везде побывать, оставить после себя след. А Вакуму удалось.